Глава двадцать девятая. Марк. Пока находился с девочками в палате, чувствовал, как Лея поменялась. Настроение у нее стало совершенно другим. Она явно меня ревновала, только я вроде не давал ей повода, но сам этот факт очень меня обрадовал. Чем больше у нее чувств ко мне, тем легче будет в будущем ее убедить. Но пока думал, когда и как ей рассказать, Понял, что для начала ей нужно попариться, прийти в себя. А мне так не терпелось это сделать, и не только потому, что после мне станет легче жить, еще и потому, что мой зверь требовал этого. Он чувствовал, что девушка еще не наша. С ним бороться становится с каждым разом все труднее. Даже мои хваленные тренировки мне не помогают. Как дурак, всю неделю пробовал подобрать слова, чтобы все ей объяснить. Влас уже даже стал стебаться надо мной, что вызывало у меня гнев. Лея продолжала посещать учебу, а я постоянно за ней ходил. Уже, наверное, все привыкли, что я ношу ее на руках или рюкзак. Приходим и уходим вместе. Поначалу она противилась этому, но через пару дней уже перестала бунтовать. К Таше также ходили вместе, только я ее просто ждал и был невольным слушателем их бесед. В этот раз я как раз был невольным свидетелем откровений. Я уже узнал все, что мне было необходимо. Девочку ко мне тянет, хотя она вовсю пытается сопротивляться. Лея почти уже не хромает, что меня очень радует. Значит, скоро можно будет рассказать ей правду. — Ну что, домой? — спросил я, когда она в очередной раз на этой неделе проведывала подругу. «Да», — посмотрела на меня внимательно. «А ты опять со мной поедешь?» — спросила задумчиво. «Этот вопрос немного меня напряг. Не понимаю, к чему он. Мы так это делаем каждый день». «Да», — ответила жестко, чтобы она даже и не думала вновь сопротивляться. «Ладно», — вздохнула тяжело и похромала на выход. Странное поведение меня не оставляло в покое. Что-то было не так. А говорить, я так понимаю, она не собирается. Набрался терпения, чтобы не устроить допрос, но меня ненадолго хватило. — Все хорошо? — спросил уже ее возле дома, когда мы вышли из такси. — Да, а что? — Ты сегодня ведешь себя очень странно, — ответил ей. Лея нахмурилась и... Опять этот задумчивый взгляд, который не отпускал меня весь день. Хотя она и сказала, что все хорошо, но почему-то я ей не верил. И тут не только чуйка зверя. Еще на другом уровне я чувствую отклики ее эмоций. «Ладно, если будет нужна помощь, позвони мне», — сказал, отдавая ей рюкзак. «Хорошо?» «Хорошо. Спасибо, что проводил». Я немного удивился. Не так часто меня балуют такими благодарностями. Я бы потребовал оплату в виде поцелуев, но не стал в этот раз наглеть. Попрощавшись, ушел к себе домой в надежде, что она мне позвонит. Родные дома не стали допрашивать, но я видел взволнованный взгляд мамы и задумчивый дяди. В полночь, не сумев уснуть, вышел на балкон и всматривался вдаль. Вновь и вновь думая Как же о себе объяснить леи, не напугав. Из размышлений меня вывел дикий крик девушки, доносящийся из ее дома. Тут же выскочил из дома и понесся к ней. Ловко перепрыгнул забор, не заботясь, увидеть ли это соседи, выломал двери и побежал наверх в ее комнату. Когда я ворвался туда, Лея сидела на кровати, перепуганно смотря на меня, укрываясь одеялом. Что случилось? спросил пересаживаясь на край кровати и притягивая ее к себе. Лея не на шутку трясло. Она схватилась в мою футболку до побелевших костяшек. В глазах настоящий дикий страх. «Лея!» — встряхнул ее, чтобы она наконец-то обратила на меня свое внимание. «Что случилось?» — повторил вопрос. «Там... там кто-то есть!» — стуча зубами, ответила девушка. «Где?» Хотел встать, чтобы посмотреть, но девушка вцепилась в меня мертвой хваткой. Заглянув мне в глаза с мольбой, попросила не оставлять ее. «Мне страшно», — уже всхлипывая, умоляла меня. «Там в подвале какой-то шум. Там... там точно кто-то есть». Чш, я никуда не уйду», — успокаивала ее, поглаживая. Лея еще сильнее прижалась ко мне, ища защиту. Я уже был готов найти причину, из-за которой она так испугалась, но не хотел оставлять ее одну в таком состоянии. «Давай сделаю чай», — предложил ей. «Я с тобой», — тут же спохватилась девушка. Она даже боялась меня отпустить, поэтому я позволил ей все время, пока мы спускались вниз на кухню, держаться за меня. Я не на шутку переживал за ее состояние, да и не первый раз к ним кто-то проникает. Вот только совершенно непонятно, кто и зачем. Решил, что нужно поговорить с Власом. Нужно как следует в этом разобраться. Усадил Лею за стол, а сам принялся хозяйничать. Налил в чайник воды и поставил на газ. Взял телефон и, пока греется вода, решил позвонить дяде. Он как раз на смене. — Влас, привет. Мне нужна помощь. — Привет, малый, — ответил мужчина. — Что случилось? В дом к Исаевым опять кто-то пробрался. — Лея перепугана, а тетя Таня на смене? — доложил вкратце. — Ясно. Сейчас пришлю кого-нибудь к вам. Тут же среагировал дядя. — Дом проверяли? — Нет, не могу отойти от девушки. Но чувствую, что уже никого нет. Лея в этот момент внимательно на меня смотрела. По ее взгляду не было понятно, обратила она на мои слова внимание или нет. Она сидела, словно с таким видом, словно находилась не тут. Меня это состояние очень обеспокоило. Попрощавшись с дядей, подошел к девушке. «Лея!» — осторожно позвал, чтобы не напугать еще сильнее. «Лея!» «Все хорошо?» «А, да, нормально!» — ответила, когда сфокусировала свое внимание на мне словно выплыла из своих мыслей. «Марк, прошу, не оставляй меня одну!» — сказала со слезами на глазах. «Никогда! Слышишь, я никогда тебя не оставлю!» — ответил, крепко обнимая ее.